Глава 21. Морду вытащишь, хвост увязнет. Приятели хохоча потопали по дорожке. Ветер доносил запахи цветов и голоса парней, обсуждавших прелести и платные услуги Бьянки. И сегодняшнюю игру и лабораторию, и то, что её компания сегодня будет отмечать новый статус игроков в двух драконах. Тео сам слышал, то, что я сегодня снова увижусь с Бьянкой, радовало. Всё остальное категорически нет. особенно внутреннему крылатому. Драконы из покон веков не делились своими сокровищами. Жадные мы от природы очень. И хотя общество предписывает нам быть открытыми и великодушными, нас, с крылатым, бесило, что кто-то, кроме нас, касается того, что мы считаем своим, может быть, даже сокровищем. Мы пока не определились. Беда в том, что наши переживания никого не интересовали. Никому не было никакого дела до того, что и кого мы считаем сокровищем, пока мы не заявили об этом во всеуслышание. А поскольку это нереально, а оставались лишь фантазии. Фантазиям способствовало и сегодняшнее поверхностное знакомство с телом Бьянки. Опять же, я отдавал себе отчёт, что никакое более глубокое, с позволения сказать, знакомство мне не светит и не греет. И даже не потому, что отец запретил мне интрижки на стороне в преддверии помолвки, А потому что если я всё же дам слабину и позволю себе лишнего, то боюсь просто не смогу остановиться. Хорошо, что придумали зелье повышающее влечение к супруге. Но боюсь, потом мне уже ни одно зелье не поможет. Какое-то время. Время безжалостный убийца. Оно убивает надежды и отношения людей и драконов, рано или поздно оно убивает всех. И странная связь, которая возникла между мной и выскочкой, однажды сойдёт на нет. Жаль, что у меня нет этого времени. Я так задумался, что едва не пропустил Каталину. Она вышла из ворот в компании Агнес и Берты. Я окликнул, и она неохотно повернулась в мою сторону. Может, прогуляемся? Жизнерадостно предложил я, упорно не замечая её недовольства. Лина переглянулась с подружками и задрав нос до неба, поплыла ко мне как бригантина к ветхому причалу. "Ну?" спросила она, остановившись в двух шагах от меня. Погода, говорю, прекрасная, солнышко по-доброму светит, птички поют, цветочки цветут. И ещё, ты же не торопишься? И с чего такое вдруг внимание? процидила она. Вообще-то я вчера планировал подойти, и даже булочки купил вкусные с кремом, но они оказались испорчены, очень. Поэтому я на твое счастье до тебя не дошёл. Я должна тебя пожалеть? Да, я очень-очень страдал. И приложил руку к груди. Ты чувствуешь себя отоmщённой? Нет, лицо Каталины ещё выражало неудовольствие, однако она повернулась боком, показывая, что готова пройти со мною. И мы пошли. Эта выскочка меня просто бесит. Я бы мог сказать, что Бьянке тоже досталось от булочек или неизвестного доброжелателя, хотя это не точно, но решил не раскачивать лодку. Драконы умеют плавать, но умение плавать не равно умению не тонуть. Я так понимаю, вы над ней сегодня неплохо подшутили. Что, кстати, было задумано? Сыграл я в неосознанку. Было задумано, что ты не пойдёшь в женскую раздевалку. Тут Каталина остановилась и повернулась ко мне. Хотя бы потому, что ты не мог видеть, как она пришла. Я прекрасно знаю, когда ты пришёл и когда вышел. Я ощутил, как несуществующие стены сжимаются. Меня осенило страшное предположение. А что, если её драконица чует меня, как я Бьянку? И что, если Бьянку тоже раздражает моё внимание, как меня, необходимость общаться с Каталиной? Откуда ты знаешь? Видела. А ты почему был так уверен, что Лара в раздевалке? Лина, она должна была прийти, выступать за команду Академии, её единственный шанс получить стипендию. После выходки на праздники первокурсников точно. А с чего ты так о ней заботишься? С извеительными нотками прошептала спутница. Я, если ты не забыла, капитан, и я забочусь о команде. А вот тут во мне проснулось праведное негодование. Она действительно очень хороший игрок. А я плохой? Третий, уже третий раз за один короткий разговор меня загоняли в тупик, и мне это очень не нравилось. Каталина, я поймал ладошку драконицы и мягко сжал двумя руками. Сколько матчей студенческого чемпионата по крылоболу ты видела вживую? Какая разница? Большая. Мне кажется, у тебя сложилось неверное представление о том, что такое крылобол. Очень такое школьно-ванильное. В высшей лиге всё совсем не так. То, что в красивых центровых форварды не бьют, не более чем легенда. Бьют, до синяков, ушибов и переломанных носов. Давай сначала посмотрим, кто по жеребьёвке выпадет нашим первым противником. Возможно, ты после игры сама 10 раз порадуешься, что тебя в команду не включили. Ты меня пытаешься утешить? Непонятно, чему возмутилась Каталина. Конечно, пытаюсь утешить. А чего ты ещё от меня ждала? Лина сразу надулась. Но всё, что я тебе рассказал, правда. К тому же, я всё равно не могу оспаривать выбор тренера. В армии вообще не принято обсуждать приказы командиров. Как решение родителя или мужа. Попытался я тонко намекнуть, что как бы тут главная не она. И всё равно, мне не нравится, что она тебя преследует. Скажи ей, чтобы перестала. Не поняла или не пожелала понять намёк, Лина. К сожалению, и в то же время к счастью, Сьера де Лафорга в корне ошибалась в оценке наших с Бьянкой отношений. Драконы Екатерина, хищники по своей натуре, и добиться от них расположения, преследуя и навязываясь, невозможно. Попытался я донести до неё очевидные вещи, но боюсь, она не поняла посыл, хотя посылал я почти открытым текстом. Мне, между прочим, родители советуют повнимательнее присмотреться к Валентино де Ларесу. Очень тонко, прямо между прочим, перевела тему Лина. Говорят, очень перспективный дракон, только он третий курсник. Тут она сморщила носик, будто говорила «не третий курсник, а обескрылый». «Надо полагать, что это был такой способ преследовать меня ненавязчиво. Может, даже попытка вызвать ревность. Жаль, что ни то, ни другое не помогло. Я лишь испытал сочувствие к Тину. Если тогда с Розами он направлялся к Каталине, могу понять его уныние. Родители, конечно, желают тебе добра», — согласился я. Сегодня я не чувствовал готовности изображать неистовую ярость. «Конечно». Жаль, что Рикардо де Ла Мора родился ущербным. Какой потенциальный жених бы из него вышел? Вышел бы, постоял, постоял немного и зашел бы назад. Да, Рик заслуживает как минимум уважения. Ему удалось многого достичь, учитывая его физический недостаток. Но связь с этой выскочкой его не красит, упрямо заявила Лина, будто я полдня доказывала обратное. Да с чего ты взяла, что у них связь? Ну а что еще может быть у них общего? Интересы, любимые книги, увлечения, друзья. Не говори глупостей, ты меня в такие моменты раздражаешь. Ну всё, я раздражаю. Вы слышали? Хорошо, больше не буду, пообещал я. Я вообще больше ничего говорить не буду. Какое-то время мы прогуливались молча. Я смотрел на цветущий парк, листья которого уже прихватывались желтизной на ползающей осени, а в воздухе появился особый запах преющей листвы. Небо по осеннему сине-прозрачное проглядывало сквозь поредевшие кроны деревьев. Магия, которой академия была наполнена до краёв, могла пробудить цветочные почки, но даже она была не в силах остановить бег времени. Всё пройдёт и это тоже. Словно стрелка компаса, нос моего дракона указывал на столовую, где, по его мнению, сейчас находилась Бианка. Если бы не проклятый запрет отца и не решение взбалмошной Делафорга, я бы мог сейчас прогуливаться с Нею и обсуждать бренность бытия. Зато Рикки Деламора, которому не посчастливилось родиться без крыл, может гулять с кем хочет, ужинать в любой компании, жениться, как душе заблагорассудится, и никому он ничего не должен, хоть и старшая ветвь. На меня накатила такая тоска, что дракон внутри закрутился и свернулся колечком, поймав зубами хвост. Нереально, а так умозрительно, по ощущениям. Почему ты молчишь? раздражённым тоном спросила Каталина. Потому что я тебя раздражаю своими разговорами. Ты меня не раздражаешь. Меня раздражают разговоры о выскочке. Тогда зачем ты их заводишь? Заметь, эту тему всегда начинаешь ты. А ты её всякий раз оправдываешь. Лена, слушай, теперь к ней повернулся я. Давай договоримся. Если тебе хочется позлословить, сделай это со своими подружками. Я ни о Бьянке, ни о Рике, ни о ком другом подобные разговоры поддерживать не буду. Очень хотелось добавить, не нравится, вали отсюда к теням собачьим. Но миролюбивая натура победила гнев и раздражение. К тому же я чувствовал, что Бьянка вышла из столовой и направилась в сторону общежития. Если немного поспешить, то можно будет увидеть издали её спину». Хотя подглядывать в раздевалке было интереснее. Я не злословлю. Вот и замечательно. Я сорвал несколько цветочков, растущих вдоль дорожки, и протянул их Каталине. Она взяла, понюхала и пошла дальше. Я тоже пошёл. Что нового в высшем свете? полюбопытствовал я. Лина оживилась. Тема светских скандалов была ей близка и понятна, и она с азартом стала делиться последними слухами. Каким бы чистоплюем я ни пытался себя показать, а обсудить столичные сплетни любил, а кто не любил? В общем, последняя часть нашего пути прошла за дружеским разговором и очень мирно. Мы уже стояли в общежитии, когда из соседнего здания вышла Бьянка. Я сначала спиной почувствовал её приближение, а потом не удержался и обернулся. Она торопливо шла по дорожке в сторону таверны, и чем дальше она уходила, тем неспокойнее становилось на сердце. Когда стало прилично, я поставил последний аккорд в разговоре и на прощание поцеловался Ере де Лафорга ручки. По-хорошему следовало помыться и переодеться, и я даже направился к себе, но у самого входа в здание почему-то развернулся и поспешил за Бьянкой. Сердце билось все отчаянней, руки заледенели от волнения, и, скрывшись от посторонних глаз за деревьями, я припустил бегом. Она стояла на коленях. Побелевшие пальцы пытались освободить перетянутую удавкой шею. По багровому от удушья лицу текли слезы отчаяния. «Руки убери!» — крикнул я. Бьянка на мгновение помедлила, и от этого недоверия стало горше, чем от всех сегодняшних шпилек Каталины. Но когда она опустила сведенные судорогой пальцы, я прицельно ударил точечным фаерболом. Получилось почти идеально. Главная удавка с шипением лопнула. По одежде жертвы глухо скотились два полупрозрачных камешка-концевика, рассыпаясь в пыль и развеваясь ветром. Выскочка, с хрипловатыми судорожными стонами, смешанными с рыданиями, выдыхала и вновь наполняла воздухом грудь. На месте удавки краснела и надувалась полоса с кровоподтёками. "Ты как?" спросил я, присаживаясь рядом. "Жива", прошептала Бьянка. "Если бы не ты", она шмыгнула носом и оттёрла лицо предплечьем. «А это что?» Я показал на мелкие пятнышки, покрывшие её руки. «Откуда я знаю?» Она снова шмыгнула и почесалась. «Я уже ничего не знаю». Она перекатилась на пятую точку, вытянула вперёд ноги с согнутыми коленями и обняла их руками. «Что это было?» Тронула место ожога и тут же отдёрнула пальцы. «Фаерболл. Подожди, сейчас попробую обезболить». Я медленно провёл рукой у опалённой кожи, проговаривая про себя заклинания — пробуждая воздушную стихию и взывая к живым клеткам под наливающимся волдырём. Бьянка снова шипением втянула воздух. Она сидела, закрыв глаза. Лицо из багрового стало просто красным. На щеках темнели полосы размазанной грязи. Нос и глаза опухли от слёз. Но мы с драконом были единодушны в умилении и облегчении. «Нет, я про ту штуку, которая меня душила». Бьянка открыла глаза, и облегчение сменилось паникой. А если бы я не успел? Это боевой засадный артефакт. Можно настроить на конкретную жертву через волосы, ногти или кровь, можно активировать из укрытия на любого. То есть это был боевик? уточнила Бьянка, осторожно поводя головой из стороны в сторону. Если делал сам, то боевик или артефактор. Довольно сложная работа. Делал либо студент старшекурсник, либо артефакт покупной. «Ты бы смог?» «Сделать — да, активировать — нет, на тебя — нет». «Почему?» Я уставился на ее губы. Нюх-не-нюх нюх, дракона оценивал запах-не запах, который исходил от магички как восхитительный. С ног сшибательный, пьянящий. Хотелось его трогать, обонять, осизать. «А? А, ну так по натуре я очень миролюбив и бесконфликтен. А зачем же ты тогда на боевой факультет пошел?» «Обычно миролюбив и бесконфликтен». Поправился я. Тебе необходимо обратиться к ректору. Если у тебя нет официального опекуна, можешь написать заявление сама. И что будет? хмыкнула Бьянка. Как что, расследование? А в итоге найдут преступника? Ты сам-то в это веришь? глядя в сторону, спросила Магичка. Если честно, не совсем, признался я. Вот, зато начнут копаться в причинах, понакопают всякого такого, чего совсем никому не надо. Она обернулась ко мне. Тише, Машаш, говорят, дольше будешь. Ты что, не понимаешь? Это уже второе покушение. Кому ты перешла дорогу? Может тебе, буркнула Бьянка, снова осторожно растягивая шею, как улитка рожки. Мне это точно. Но как мы уже выяснили, я миролюбив и отходчив, хотя иногда у меня возникает желание тебя придушить, как например сейчас. Ты всё равно не сможешь скрыть следы на шее. Как ты собираешься их объяснять окружающим? Запуталась в шнуре от крылабойной сетки. Спускалась по плющу из окна и нечаянно повисла. Тут я представил, как она так долезла по стене, и вдруг испугался. Это же надо было до такого додуматься. С четвёртого этажа. У тебя вообще чувство самосохранения есть? Нет, нет у меня чувства самосохранения, и у мамы моей не было, она печально выдохнула. Давай оставим эту тему, хорошо? Она жалобно на меня посмотрела, и я согласился и присел рядом, плечом к плечу. «Кто тебя хочет убить?» Я выдернул травинку и сунул себе в зубы. Бьянка фыркнула. «Чего ты?» «Хотела спросить, ты дракон или козёл, но передумала». «Это правильно, что передумала. Не уходи от ответа». «Тебе до этого какое дело? Какое тебе дело до меня вообще?» Она поймала мой взгляд. «Но меня так-то просто не поймаешь. Я тоже умею уворачиваться от неудобных вопросов. Не хочешь говорить, я сам сообщу о происшествии?» И стал подниматься. Но Бьянка поймала меня за запястье, и я сел. Просто колени подогнулись, и всё. А так-то всё нормально, почти как всегда. «Пожалуйста, не говори никому», — попросила она. «Я постараюсь разобраться с этим как можно скорее. Только лабораторию разберу и сразу вернусь к поискам». «Поискам чего?» «И чего, и кого. Просто дай мне время, я со всем разберусь». Я фыркнул. разобралась она сегодня, но ладошка забытая на моём предплечье странным образом примерила меня с действительностью. Может, я хочу помочь? У тебя своих дел мало. Когда мы сидели рядом, у меня вообще никаких дел не было. Все дела удивительным образом растаяли и растворились в блаженстве. Я встряхнулся. Так из дракона я превращусь в тряпку? Не пойдёт. Если она против моей помощи, буду помогать не спрашивая. И сам разберу, что за тёмная история скрывается за покушениями. Это неважно. Пойдём, провожу тебя до общежития. Не нужно, я сама дойду. И я не спрашиваю, я утверждаю. Диего, что о тебе подумают, когда я в таком виде? А о тебе что подумают, когда ты в таком виде? А я сейчас веночек сплету и на шею надену. Вот. Тебе ещё умыться, неплохо было бы, хмыкнул я. Да? Она суетливо попыталась стереть лицо и только сильнее всё размазала. Девушки, они такие девушки, когда вопрос касается их внешности. Кстати, внешность стремительно возвращалась к нормальному состоянию. «Ладно», — жалился я, — «у меня с тренировки ещё вода осталась в сумке». «А почему ты не зашёл переодеться?» «Ну вот, опять эти неудобные вопросы». «И с синяками тоже помогу справиться. У меня есть зачарованный бальзам. Тоже на тренировку ношу на всякий случай. Бывает, заедут единицы в лицо. Ходишь потом как пугало». только он не сразу действует, какое-то время нужно. Так, решено, взбодрилась Бьянка. Раз ты хочешь мне помочь, то я согласна. Смотри, она придвинулась ко мне поближе, касаясь локтем. Прикосновение кожи к коже по эффекту было сильнее, но и так меня неплохо повело. Кто бы ни поставил на меня ловушку, он или она, поправил я. Или она, но вряд ли, принял Бьянка. Он знал, что я пойду сегодня в таверну, а это Рик или Матео? И вся наша компания. Тео поделился вашими планами и твоя соседка, и все девчонки из команды. Если едва Вега проговорился Берти, Дон Кристабаль мог с кем-нибудь новостями поделиться. Да любой, кто в курсе, что вас с Риком взяли в основной состав, догадается, чем дело кончится. Это хуже, но как бы то ни было, этот кто-то ожидает, что он приуспел. А тут я появляюсь в двух драконах, живая и невредимая. Он же должен отреагировать. Наверное, «Вот, ты будешь наблюдать. Делись своей водой, раз ты такой щедрый. И шею мне мажь. В смысле, смажь мне, пожалуйста, шею своим бальзамом. Я же не вижу, что там за ужас. Ужас же!» Я кивнул. «Ужас!» От мысли, что сейчас я буду её касаться, в пальцах появилась мелкая дрожь. Как в пятнадцать лет с первой девушкой. Тень подери! И всё же мне удалось подавить волнение, спокойно вынуть бутылочку и полить в сложенной лодочкой ладошки. Я только цветов нарву по-быстрому, и пока ты будешь свой чудесный бальзам наносить, буду плести себе ошейник. Цветочное жрелье, в смысле, чтобы время даром не терять, заявила она. Бьянка, девушка потрясающей выдержки. Плести веночки после того, как чудом избежала смерти, и пока я буду смазывать ей шею это какая сила воли нужна. Думать о том, что для неё мои прикосновения ничего не значат, совсем не хотелось. Я тоже принял участие в сборе последних лесных цветов, до которых дотягивалась магическая аура академии. И когда отдавал будто невзначай коснулся её руки, будто глоток ледяного эля, честное слово. Мы отошли от дорожки вглубь леса, чтобы не попасть на глаза случайным путникам. Бьянка села спиной к дереву, разложила на коленях ароматное богатство и забрала подбородок, показывая, что готова. Я вынул небольшой пузырёк с притёртой крышечкой, обмакнул пальцы в пахнущую травами жижу и лёгким мазком тронул место возле ожога. Выглядело он уже гораздо лучше. Видимо, в девушке действительно было много драконьей крови, потому что под действием магии всё заживало прямо на глазах. От прикосновения Бьянка вздрогнула. Хотелось бы думать, что не от боли. Я обмакнул большой палец и бережно провёл им вдоль следа от удавки. Да, это было как я ожидал. сладко с ванильно-коричными нотками. Вкусно до боли. Я осмотрел на её губы, и больше всего мне сейчас хотелось её поцеловать. Я перевёл взгляд на баночку, это было менее провоцирующее зрелище, и снова провёл большим пальцем в другую сторону. Шея шевельнулась под моей рукой. Бьянка сглотнула, и глаза у неё были закрыты. Не таким уж стойким оказался оловянный маг, как казалось в сказке. Д Диего Голос выскочки предательски дрогнул, и она хекнула, откашливаясь. "Ты чем сейчас занимаешься? Лечишь или соблазняешь?" "А можно?" "На всякий случай поинтересовался я. Мне, конечно, нельзя, но если можно, то я что-нибудь придумаю." "Нет, конечно, выдумал тоже. Смазывай давай по-быстрому, а не этим своим занимайся. Вот.